«Гривус не предусмотрел только одну возможность», — сказал Стинов. «Ту, что корпорация Скиллс не станет организовывать спасательную экспедицию, предпочитая похоронить обитателей сферы вместе со своими секретами». «Какой же смысл был организовывать нашу экспедицию?» — с недоумением поднял брови волков. «Во-первых, руководству Скиллс нужна была достоверная информация о том, что происходит в сфере», — ответил Стинов. «Во-вторых...» Благодаря стараниям всем нам хорошо известного господина Кашина, Стинов сделал жест рукой в сторону представителя корпорации. Лаборатория, произведшая свет вариантов, уничтожена. Теперь, даже если спасательная служба когда-нибудь и доберется до сферы, доказать причастность скилл к произошедшей трагедии будет практически невозможно. А ведь помимо ответственности за гибель нескольких тысяч человек против Скиллс,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 «Чтобы добраться до машинного зала, нужно спуститься к основанию сферы». Хук повернул нож острием вниз. «А что, если от тебя по дороге варианты сожрут?» Он сделал короткую паузу и добавил «козел». «Ну так позаботись о том, чтобы этого не случилось», — нагло ответил Кашин. «Ну ты сволочь!» — едва ли не с восхищением покачал головой Хук. «Честно признаться...» У меня на этот счет существуют большие сомнения, задумчиво произнес Стинов. Челноки преодолевают поле стабильности не так часто, проход занимает считанные секунды. Возмущение, возникающее в этот момент в поле стабильности, успевает затухнуть до следующего прохода челнока. Поле как бы само себя латает. Но если в поле поместить постоянный источник возмущения, то, как мне кажется, это неминуемо должно привести к его саморазрушению. «Телефонный шнур имеет всего несколько миллиметров в диаметре», — с надеждой произнес Асата. «Размеры дела не меняют», — покачал головой Стинов. «Я не имею ни малейшего представления о том, как это выглядит в теории», — раздраженно заметил Кашин. «Но телефонная линия между сферой и руководством Скейлс существует. Воспользовавшись ею, можно связаться только с руководством корпорации», — уточнил Тейнер. «Ну, естественно. Не думаете же вы, что по ней вас соединят с любым номером?» «Тогда какой в этом смысл?» – пожал плечами Вельт. «Корпорация и пальцем не пошевелит, чтобы вытащить нас отсюда». «Не забывайте про это!» Кашин достал из кармана мемори-чип и помахал им в воздухе. «Программа создания вариантов обошлась корпорации в кругленькую сумму». Ни в один другой новый товар она еще не вкладывала столько денег. Корпорация вытащит нас отсюда только ради того, чтобы получить материалы, записанные на этом memory чипе. Каким образом она это сделает? спросил Хук. Челнок, севший на развалины, в которые ты превратил взлет на посадочную площадку, уже не сможет снова подняться. Это дело техники, заверил Кашин. Нам нужно будет только договориться о точном времени прибытия спасателей. Челнок на какое-то время сможет зависнуть над развалинами на антигравитационной тяге, и нам сбросят трап. — А как же остальные? — подала голос, молчавшая все это время Надя. — Кого ты имеешь в виду? — недовольно глянул на нее Кашин. — Остальных жителей сферы, — глядя в глаза представителю корпорации, ответила девушка. — Тех, кто укрылись в сельскохозяйственной зоне. «Опять те же самые разговоры!» С сожалением вздохнув, Кашин подался вперёд в направлении Нади. «Девочка моя, радуйся тому, что сама останешься жива!» «Я тебе сейчас такую девочку покажу!» Угрожающе начал подниматься со своего места Хук. «А как мне ещё к ней обращаться?» В избежание неприятностей Кашин подался назад. «Хук!» — негромко, но властно произнёс Тейнер. Встретив предостерегающий взгляд Тейнера, Хук со злостью всадил нож в крышку стола и опустился на стол так, что у того едва ножки не подломились. «Ты знаешь, что Хук собирает коллекцию пальцев?» Наклонившись к Кашину шепотом, доверительным тоном сообщил Латимер. «Что?» — понимающе сдвинул брови Кашин. «Он собирает указательные пальцы для своих врагов». Для убедительности Латимер продемонстрировал Кашину, свой толстый указательный палец. А чтобы не воняли, он их бальзамирует каким-то особым методом, который в его роду передается из поколения в поколение, от отца к сыну. «Точно-точно!» — с серьезным видом подтвердил слова Латимера Волков. «Я сам видел, целая коробка, и на каждом бирка с именем и датой». Глядя на удивленно вытаращившего глаза Кашина, Латимер не выдержал и захохотал. Следом за ним рассмеялся Волков. «Снова рассказывает историю про мою коллекцию пальцев», — обиженно пожаловался Тейнеру Хук. «Про что?» — удивленно посмотрела на него Надя. «Я тебе сейчас все расскажу», — выставив перед собой ладонь, пообещал Латимер. Тут уж засмеялись полный голос все, кто находился в комнате. Глядя на них, начала улыбаться и Надя. Вряд ли причиной этому стала шутка, уже довольно старая и успевшая поднадоесть. Неожиданный взрыв смеха был необходим для психики в качестве компенсации нервного напряжения последних дней. Стинов первым почувствовал, что оздоровительный в начале смех начинает приобретать истерические интонации. Он только успел подумать, что нужно что-то сделать, чтобы остановить его, а Тейнер уже решительно хлопнул ладонью по столу. "Ну хватит", уже серьёзно произнёс он. "Посмеялись и будет". «А нам теперь только остаётся, что смеяться», — пригладил ладонями волосы волков. «Какие у нас основания верить этому подонку?» — кивнул он в сторону Кашина. Тейнер пристально посмотрел на представителя корпорации, который под его взглядом снова опустил голову. «Мне кажется, сейчас не лучшее время для лжи». Не отводя взгляда от стриженного затылка Кашина, медленно произнёс Тейнер. «Кашин». Ты же прекрасно понимаешь, что проживешь ровно столько, сколько мы тебе позволим. Кашин молча кивнул. «Имей в виду», — наставил на него указательный палец Хук. «История про коллекцию пальцев — шутка. Но случись что, твой я себе на память оставлю». «Я не меньше вас хочу выбраться отсюда живым», — мрачно пробурчал Кашин. но «Ну вот и отлично», — кивнул Тейнер. «Сегодня отдыхаем» а завтра утром отправляемся в машинный зал. «Почему завтра?» – вскинул голову Кашин. «До машинного зала можно добраться за несколько минут, спустившись на лифте. Потому что сначала мы обследуем сельскохозяйственную зону, чтобы выяснить, остались ли там люди. Если, как ты нас уверяешь, Скейлс интересует материалы из лаборатории, создавшей вариантов, то они получат их только после того, как из сферы будут эвакуированы все жители. «Это бессмысленный риск!» – воскликнул Кашин. «Если бы кто-нибудь остался в живых, мы связались бы с ними по телефону». И в этот момент на столе зазвонил телефон.